Школьный забияка За Алексом пришли на следующее утро. Он провел ночь, прикованный к батарее, в маленькой темной комнатке с единственным зарешоченным окном. Возможно, когда-то это был погреб для угля. Когда Алекс открыл глаза, через окошко как раз пробивался первый серый утренний свет. Он закрыл глаза, потом снова открыл. Голова болела, а лицо вместе месте удара мистера Грина сильно распухло. Его руки были связаны за спиной, а сухожилия в плечах горели. Но хуже всего было чувство, что он провалился. Сегодня 1 апреля, день включения громоотводов. А Алекс совершенно беспомощен. Именно он остался первоапрельским дурачком». Около девяти часов дверь открылась, и вошли два охранника в сопровождении мистера Грина. С Алекса сняли наручники и заставили подняться. Охранники подхватили его под руки с обеих сторон, вывели из комнаты, и они вместе поднялись по лестнице. Он по-прежнему оставался в доме Сейли. Лестница вела в холл с огромной картиной «Судный день». Алекс посмотрел на фигуры, извивающиеся в агонии на холсте. Если он прав, то сюжет этого изображения вскоре повторится по всей Британии, всего через три часа. Охранники протащили его через дверь в комнату с аквариумом. Перед ним стояло деревянное кресло с высокой спинкой. Алекса заставили сесть и снова заковали руки за спиной. Потом охранники ушли, а мистер Грин остался. Алекс услышал шаги на спиральной лестнице, потом увидел кожаные туфли. Лишь потом появился и сам Ира Цейли, одетый в безупречный бледно-серый шелковый костюм. Бланты люди из МИ-6 с самого начала относились с подозрением к мультимиллионеру с Ближнего Востока. Считали, что он что-то скрывает. Но даже они не смогли докопаться до правды. Он не друг страны Алекса. Он ее злейший враг. «Три вопроса!» — резко произнес Цейли. Его голос был холодным, как лёд. «Кто ты? Кто тебя сюда послал? Что тебе известно?» «Не знаю, о чём вы», — ответил Алекс. Сейли вздохнул. «Если в нём при первой встрече с Алексом и было что-то комичное, то сейчас все эти черты исчезли». Его лицо было скучающим и деловым, а взгляд — жутким и полным злобы. «У нас очень мало времени», — сказал он. «Мистер Грин?» Мистер Грин подошёл к одной из витрин и извлёк из неё нож, острый как бритва с зазубренным лезвием. Он поднёс нож к лицу, его глаза блестели. «Я уже говорил тебе, что мистер Грин раньше был экспертом по ножам», — продолжил Сейли. «И остаётся им до сих пор». «Отвечай на мои вопросы, Алекс, или он причинит тебе столько боли, сколько ты себе даже представить не мог. И не пытайся мне врать, пожалуйста. Просто вспомни, что случается с лгунами, особенно с их языками». Мистер Грин шагнул в его сторону. Клинок ярко заблестел в отраженном свете. «Меня зовут Алекс Райдер», — сказал «Алекс». «Сын Райдера?» Племянник. «Кто тебя сюда послал?» «Те же люди, что и его». Врать в самом деле не было смысла. Это уже неважно Ставки слишком высоки. «Ми-6?» Сейли невесело засмеялся. «Отправляю 14-летних и выполнять грязную работу. Как-то не по-английски, скажу я тебе, не спортивно, а?» — спросил он с преувеличенным английским акцентом, прошел к своему столу и сел. — А что насчет моего третьего вопроса, Алекс? Что тебе известно? Алекс пожал плечами, пытаясь говорить, как ни в чем не бывало, чтобы скрыть страх. — Достаточно много, — ответил он. — Продолжай. Алекс сделал глубокий вдох. За его спиной, словно ядовитое облако, проплыла медуза. Он видел её уголком глаза. Он потянул за наручники. Вдруг удастся разорвать цепочку. Вдруг что-то сверкнуло, и нож, который держал мистер Грин, воткнулся в спинку кресла, остановившись буквально на волосок от его головы. Остреё даже чуть задело кожу на шее. Под воротник стекла тонкая струйка крови. «Не заставляй нас ждать!» — сказал Ира Цейли. «Хорошо. Когда здесь был мой дядя, он заинтересовался вирусами. Спросил о них в местной библиотеке. Я, я думал, что он говорит о компьютерных вирусах. Вполне естественное предположение. Но я ошибся. Вчера вечером я видел, что вы делали. Слышал объявление по громкой связи. Обеззараживание и биоизоляционная зона. Они говорили о биологической войне. Вы заполучили какой-то настоящий вирус». Его привезли сюда в пробирках, упаковали в серебристые ящики, его поставили их в громоотводы. Что будет дальше, я не знаю. Наверное, когда компьютеры включат, умрут люди. Компьютеры поставят в школах, так что умрут дети и учителя. А это значит, что вы не святой, как все думают, мистер Сейли. Вы массовый убийца. Блинский психопат, как бы вы сами выразились. Ира Цейли сложил руки, тихо хлопнув в ладоши. «Ты молодец, Алекс», — сказал он. «Поздравляю! За это ты заслуживаешь награды. Я расскажу тебе все». В каком-то смысле Мишаев даже оказались права, отправив ко мне настоящего английского школьника. Потому что, видишь ли, никого в мире я так ненавижу, как их. «Ой, да!» Его лицо искривилось от гнева, и на мгновение Алекс увидел в его глазах безумный огонек. «Вы блинские снобы с вашими напыщенными школами и вашим вонючим английским превосходством! Но я покажу вам! Всем вам покажу!» Он встал и подошел к Алексу. «Я приехал в эту страну сорок лет назад», — сказал он. «У меня не было денег». У моей семьи ничего не было. Но если бы не безумная случайность, я бы, скорее всего, прожил всю жизнь в Бейруте и там же умер. И вам бы всем повезло, если бы так и случилось. Очень повезло. Меня отправила сюда американская семья, чтобы я получил образование. У них были друзья на севере Лондона. Я жил у них и ходил в местную школу. Ты представить себе не можешь, как я себя чувствовал. Жить в Лондоне, который я всегда считал сердцем цивилизации. Видеть такое богатство и понимать, что я тоже стану его частью. Я буду англичанином. Для ребенка, родившегося в Ливанской Канаве, это было несбыточной мечтой. Но вскоре я столкнулся с реальностью. Сейли наклонился вперёд и вытащил нож из кресла. Он бросил его мистеру Грину. Тот поймал его и покрутил в руке. С того самого момента, как я пришёл в школу, надо мной смеялись и издевались. Из-за моего роста, из-за цвета кожи, из-за того, что я плохо говорил по-английски, из-за того, что я не один из них. Мне придумывали всякие имена. И Ротвонючка, Козлик номик А еще они устраивали всякие розыгрыши. Подкладывали кнопки на стул. Воровали и разрисовывали учебники. Срывали с меня штаны и вешали их на флагшток под Юнион-Джаком. Сейли покачал головой. Я любил этот флаг, когда только приехал сюда, сказал он. Но всего через несколько недель возненавидел. Многие страдают от школьных задерж... Начал было Алекс и тут же замолчал. с Сейли ответил ему звонкую оплеуху. «Я не закончил», — прошепел он. Сейли тяжело дышал, на нижней губе виднелась слюна. Прошлое словно стояло у него перед глазами, и он снова позволял ему себя терзать. «В той школе было много забияк», — сказал он. Но один из них был особенно невыносимым. Мелкий, скользкий, как креветка. Но его родители были очень богатыми. И он очень хорошо со всеми ладил. Он знал, кому что и когда сказать. Уже тогда был политиком. О, да. Он был очарователен, когда хотел. Когда рядом были учителя. Но как только они отворачивались, он тут же накидывался на меня подбивал всех остальных. Давайте схватим козлика и сунем его башкой в унитаз. У него было тысячи идей, как сделать мою жизнь еще хуже. И он постоянно выдумывал все новые и новые. Он постоянно провоцировал и дразнил меня. А я ничего не мог сделать, потому что он был всеобщим любимцем, а я чужаком. Знаешь, кем стал этот мальчик, когда вырос? «Думаю, вы и так мне скажете», — ответил Алекс. «Скажу, скажу, да. Он вырос и стал блинским премьер-министром!» Сэйли достал белый шелковый платок и утер лицо. Его лысая голова блестела от пота. «Со мной так обращаются всю жизнь», — продолжил он. «Неважно, каких успехов я добился, сколько денег заработал, скольким людям дал работу!» Я по-прежнему посмешище. Я все еще ирод-вонючка, козлик, ливанский бродяга. Я планировал свою месть 40 лет. И сейчас мое время наконец пришло. Мистер Грин. Мистер Грин подошел к стене и нажал на кнопку. Алекс почти ожидал, что сейчас из пола поднимется бильярдный стол но вместо этого на всех стенах отъехали в сторону панели, открыв ряды телевизионных экранов, тянущихся от пола до потолка. На одном экране Алекс увидел подземную лабораторию, на другом — конвейер, на третьем — аэродром, откуда разъезжались последние грузовики. Повсюду стояли камеры наблюдения, и Сейли мог увидеть каждый уголок своего королевства, вообще не покидая комнаты. Неудивительно, что Алекса так легко раскрыли. Кжамоотводы заряжены и готовы. И да, ты прав, Алекс. В каждом из них содержится, так сказать, компьютерный вирус. Но это, если угодно, моя первоапрельская шутка. Потому что вирус, о котором я говорю, видоизмененная форма оспы. Естественно, Алекс, она была генетически модифицирована, чтобы действовать быстрее, сильнее и смертоноснее. Одна ложка этих вирусов может убить целый город. А в моих громадводах их намного, намного больше. Сейчас они изолированы и совершенно безопасны. Над нём пройдёт небольшая вечеринка в музее науки. К ней присоединятся все школы Великобритании. Ученики соберутся вокруг прекрасных, блестящих новых компьютеров. А в полдень, ровно с последним ударом часов, мой старый приятель, премьер-министр, произнесет очередную самодовольную, напыщенную речь и нажмет кнопку. Он подумает, что включает компьютеры и в каком-то смысле будет прав». «Нажатие кнопки выпустит вирус, и к полуночи в Англии больше не останется школьников, а премьер-министр будет рыдать, вспоминает тот день, когда впервые решил задирать Ирода «Вы с ума сошли?» — воскликнул Алекс. «К полуночи вас посадят в тюрьму!» Сайли лишь отмахнулся от него. «Мне так не кажется». «К тому времени, как хоть кто-то поймет, что произошло, меня уже здесь не будет. Я действую не в одиночку, Алекс. У меня есть могущественные друзья, которые поддерживали меня». «Ясен Григорович!» «О, ты зря время не терял!» Сейли, похоже, удивился, что Алексу известно это имя. «Григорий работает на людей, которые помогали мне». «Давай ну, не будем говорить о поминах или даже национальностях. Ты удивишься, сколько стран в мире ненавидят англичан. нам хотя бы с большинства европейцев». «Да так или иначе...» — он сложил ладони и вернулся к своему столу. «Теперь ты знаешь правду. Я рад, что смог рассказать я тебе, Алекс. Ты не представляешь, как я тебя ненавижу». Даже когда ты играл со мной в ту дурацкую игру, Снукер, я думал, сколько же удовольствия получу, когда убью тебя. Ты такой же, как те мальчишки, с которыми я ходил в школу. Ничего не изменилось. «Это вы не изменились», — сказал Алекс. Его щека еще болела от удара Сейли, но он уже был сыт по горло. «Мне жаль, что над вами издевались в школе, но задирают в школе многих». И далеко не все из них сходят с ума. Вы жалкий человек, мистер Сейли. И ваш план не сработает. Я сообщил Мишес все, что знаю. Они будут ждать вас в музее науки. вместе с людьми в белых халатах. Сейли захихикал. «Прости, но я тебе не верю», — сказал он. Его лицо вдруг окаменело. «И, возможно, ты забыл о моем предупреждении». «Не надо мне врать!» Мистер Грин шагнул вперёд и подбросил нож. Он приземлился, плашмя ему на ладонь. «Я очень хотел бы посмотреть, как ты умираешь», — сказал Сейли. «К сожалению, у меня срочное дело в Лондоне». Он повернулся к мистеру Грину. «Можешь проводить меня до вертолёта, а потом вернись сюда и убей мальчишку». — Медленно, чтобы ему было очень больно. Надо было оставить для него немного оспы. Но, думаю, ты придумаешь что-нибудь куда поинтереснее. Он прошел к двери, остановился и повернулся к Алексу. — Прощай, Алекс! Рад был знакомство с тобой. А теперь наслаждайся своей смертью. И помни, ты будешь всего лишь первым. Дверь захлопнулась. Алекс остался наедине с огромной медузой, прикованной к спинке кресла.